ЧАСТЬ 28. НОВАЯ ПАРАДИГМА Напрасно я надеялся вздремнуть и восстановить силы перед возможной стычкой с людьми лорда Селвиша. В конструкции кузова кареты отсутствовали амортизаторы, и ее чудовищно трясло и кидало из стороны в сторону на любой неровности дороги, особенно при попадании под колеса булыжника или корней деревьев. Ральф гнал коней по узкой лесной дороге как сумасшедший. Но лишь до тех пор, пока мы не достигли опушки леса у деревянного моста через реку, отделяющую провинцию кинвал от родовых земель его светлости, герцога Гренвальда, Альбрехта Кана. Границу отмечали специальные столбы, на которых красовались родовые гербы правящих семей. Сразу за мостом находилась небольшая деревянная застава, обитатели которые охраняли мост и блокировали свободный въезд в земли герцога, и нам пришлось бросить транспорт в лесу, потому что ехать на карете, украшенной родовыми гербами Селвиша фон Райль, мог только сам лорд и его законный наследник. Поездки лорда за пределы его провинции всегда проходили в сопровождении крупного отряда охраны. Одинокая карета с гербами и странными пассажирами вызовет у дозорных заставы подозрения. Чтобы избежать этого, нам нужно было пересечь мост в качестве обычных путников. Ральф принялся успешно распрягать лошадей и крепить на их спины довольно объемный багаж. Несколько крупных набитых до предела мешков и увесистый сундук, видимость содержащий не только личные сбережения главы отделения, а всю казну отделения гильдии кинвала целиком. Луиза тем временем занялась мной. Критично взглянув на мое старое платье, обильно пропитавшееся моей, а больше вражеской кровью, женщина предложила мне сходить к реке а после переодеться в ее мантию, сохранившуюся со времен учебы в магической академии. Порывшись в одном из мешков, она извлекла красно-желтое одеяние с изображением огненного цветка на груди. «Так вот, какую одежду носят местные студиозы? Очень стильно!» – подумал я, рассматривая яркий наряд. В компании сестры я сходил на берег реки, быстро обтер лицо и тело смоченной в воде тряпкой и переоделся. Красно-желтая мантия пришлась мне в пору. Будучи студенткой юная, Луиза имела такую же фигуру, что и Резольда сейчас. Жаль будет, если Мантию испортят в очередной схватке. Лучше сразу куплю себе новую одежду в следующем городе и верну памятную вещь ее владельцу. Мантия была слишком яркой и сделает меня заметной мишенью во время боя и не позволит спрятаться в лесу, если потребуется. В общем, для пользования одежда крайне непрактичная. Виолетта тоже смыла с лица и шеи следы грязи, и мы быстро вернулись к дороге. Луиза сходу сделала мне комплимент и добавила, что если желаю, то могу носить ее мантию сколько захочу. Это подарок. Она как-то с грустью взглянула на свой старый ученический наряд и вздохнула. Может, вспомнила юные годы, а может, печальную историю, связанную с ее обучением в академии. Женщина все внимание уделяла мне, а моей сестры словно и не существовало вовсе. Во всяком случае, Луизу не заботила, как выглядит моя сестра». Она не предложила ей одежды, и сестра осталась в своем грязном и поношенном платье, чем выделялась на фоне остальных. Я заметил, что Виолетта тоже почувствовала эту прохладу и ощутила себя лишней в группе. Я поспешил подбодрить ее и поделился с ней одним из двух увесистых узелков с медиками, в которые я сложил зарытый у леса клад. «Как прибудем в город, купишь себе любое понравившееся платье?» Приобняв сестру за плечо, сказал я, и девушка слегка улыбнулась, опустив вниз глаза. Конечно, я понимал, что она чувствовала. Тяжело выступать для других в качестве обузы. Я не знал, чем еще помочь Виолетте. Просто подружески потрепал ее за плечо и сказал, что она единственный мой родной человек и очень мне дорога. Тут я задел какие-то невидимые струны, и сестра лишь опять расплакалась на моем плече. Да уж, плохой из меня утешитель. Тем не менее, после горьких слез на лице Виолетты опять мелькнула улыбка. Перед тем, как выдвинуться к заставе, мы условились о том, что будем отвечать на задаваемые стражей вопросы. У меня, Луиза и Ральфа имелись жетоны авантюристов, но платье Луизы значительно отличалось качеством ткани и богатством отделки. Передав свой стальной жетон мне, она сказала, что раз я выгляжу как боевой маг, то буду выступать в качестве боевого мага-авантюриста. В свою очередь я передал свой медный жетон Виолетте. Она сойдет за жрицу. Если ее вдруг попросят оказать на заставе помощь, она сможет сказать, что уже потратила все свои силы. Ральф облачился в кожаный доспех из мешка, Взял в руку лук и закинул за спину колчан со стрелами. Он будет стрелком и разведчиком. Так мы превратились в потрепанную опасным путешествием команду авантюристов, сопровождающую дочь заказчика из королевства Пон, к ее тете, проживающей в столице Латора. По легенде, в лесах кинвала на нас напали разбойники, и мы потеряли несколько своих товарищей. Мы трое, это все, кому удалось выбраться из переделки живыми». Несколько раз повторив вслух основные тезисы, Луиза успокоила разволновавшуюся Виолетту, которая в принципе не умела врать, сказав, что разговаривать со стражниками будет Ральф, выполняющий роль лидера команды. У мужчины все еще оставались следы крови на шее и одежде, поэтому версия о нападении бандитов имела некоторые вещественные доказательства. Я тоже мог бы не смывать капли крови с лица, но тогда бы ее отсутствие на мантии вызвало бы подозрение. Взяв лошадей под узды, Ральф повел их через мост к воротам заставы, а мы последовали за ним. Я очень переживал, что из-за остановки нас нагонит карательный отряд, но пока Ральф переговаривался с дозорными на стене, никто на опушке леса так и не появился. Вскоре нас пропустили внутрь заставы, но на коротких расспросах проверка путников не закончилась. Дозорные явно скучали без дела и уделили нам особенно пристальное внимание. Сначала они внимательно выслушали короткий рассказ Ральфа о бесчинствах разбойников в южных кенвальских лесах. Потом получили подтверждение его слов от Луизы, Она как могла использовала женские чары. Одарила мужчина ослепительной улыбкой, пощекотала их самолюбие, восхитившись их мужеством и отвагой. Конечно же, ведь это же так тяжело и опасно охранять земли герцога от ужасных монстров на границах с сельфийскими лесами. Сторожники сразу заглотили наживку, раскраснелись от самодовольства и, слушая сладкие речи, женщины важно кивали головами, подтверждая, что их служба действительно не из легких. «К нам даже боевого мага из столицы прислали», Подчеркивая опасность службы, на заставе похвастался один из мужчин. «Неужели?» – картино восхитилась Луиза. «Да», – подтвердил его напарник. «В окружающих лесах недавно появился звероморф. Теперь, если он нападет на заставу, мы будем к этому готовы». Луиза еще пару минут ласкала уши мужчин лестью, а потом театрально ахнула и пошатнулась, словно у нее закружилась голова. Она пожаловалась на ужасную усталость и желание скорее попасть в город, после чего пытливо уставилась на мужчин. Те тут же засуетились и уже были готовы открыть нам ворота, как вдруг из приземистой пристройки к воротам вышел мужчина в блестящей на солнце керасе вместе с молодым мужчиной в такой же желто-красной мантии, как и у меня. Мужчина в стальном доспехе оказался капитаном заставы и допрос стартовал по новой. Ральфу пришлось опять пересказать историю с ограблением. Луиза активно поддакивала. Капитан хмурился, но в целом был удовлетворен состряпанной для него историей. А вот его спутник в мантии вел себя по-другому. Боевой маг все время кидал на меня подозрительные взгляды и в итоге шепнул капитану что-то на ухо. Тот еще сильнее нахмурился и стал разглядывать меня таким же придирчивым взглядом. В полуха дослушав рассказ Ральфа, он обратился ко мне. «Сколько вам лет, юная леди?» «Пятнадцать». Зная свой возраст со слов Фиолеты, без сомнений ответил я и краем глаза заметил, как Луиза прикусила губу. «Не слишком ли рано вы надели мантию боевого мага?» – поинтересовался мужчина. «Какой у тебя ранг?» – не получив ответа резким тоном спросил маг. Я не знал градации ранговой системы, но помнил, что Луиза назвала себя боевым магом второго ранга. Посчитав, что первый – это самый высший ранг, я дал себе на ранг меньше, чем у нее. «Я боевой маг третьего ранга», – не моргнув глазом, ответил я и увидел, как лицо мужчины в мантии перекосилось от злости. О том, что я сморозил глупость, говорило мгновенно побледневшее лицо Луизы. Глаза Ральфа испуганно забегали по сторонам, и я понял, что он оценивает количество возможных противников и пути к бегству. «Наглая лгунья!» – громко заявил маг. «Я закончил обучение в магической академии Латора в прошлом году, но я точно знаю, что среди моих сверстников, а также тех, кто учился годом и двумя ранее, кроме меня, не было ни одного боевого мага третьего ранга. Третий ранг, не смеши. По возрасту ты едва кончила школу магии, и даже если ты просто молодо выглядишь, тебя в академии за шесть лет обучения ни разу не встречал». Я обучалась не в Латоре, попытался выкрутиться я, но лишь сделал еще хуже. «Ха, тогда почему на тебе мантия огненного мага Академии Латора? Неужели и в других магических академиях используют наш символ?» – торжествовал маг, легко уличив меня в неумелой лжи. «Довольно слов», – объявил капитан. «Пусть эта крошка докажет, что является магом третьего ранга, и наши претензии будут сняты. Если не сможешь ответить за свои слова, то я лишу тебя мантии моей Академии, как самозванку, и ты заплатишь штраф в казну герцогства». Так вот, к чему был весь этот спектакль, догадался я. Ребятки увидели набитые доверху мешки и большой сундук и решили докопаться, чтобы сбить денег. «Почему я должна что-то доказывать?» Возмутился я, стараясь не ошибиться и говорить строго от женского лица. «Я же не требую вас доказывать, что вы являетесь магом, хотя тоже вижу вас впервые». «Справедливо!» – воскликнула Луиза. Ральф и Виолетта робко поддержали ее заявление. «Я легко докажу, что я не самозванец. Могу хоть сейчас поразить любую мишень огненным шаром». Задрав нос, объявил маг. Я тоже могу доказать, что не самозванка, разозлившись на говнюка, которому явно не терпелось покрасоваться перед всеми своей выдающейся магической силой, ответил я. Но тогда я сам выберу мишень и расстояние. Опасаясь того, что местная боевая магия имеет гораздо больший радиус действия, чем мои заклинания, я хотел подстраховаться и выставить мишень в пределах действия ледяной стрелы, а значит, до 60 метров. Мужчина воспринял мое требование по-другому. «Пытаешься схитрить?» С насмешкой воскликнул маг. «Любой новичок поразит мишень с пяти шагов! От этого он не становится боевым магом третьего ранга! Расстояние и цель назначу я!» Магической дуэлью заинтересовались наблюдавшие за спором дозорной на стенах. Десяток зевак, привлеченных громкими возгласами мага, высыпали во двор из казармы. Луиза схватилась за голову. Виолетта кинулась ко мне с просьбой отказаться от спора. «Все выглядело так, что у меня нет никаких шансов против опытного заклинателя. Вдруг я осознал, что можно подзаработать на огромной самоуверенности оппонента». Я отвернулся к сестре лицом, чтобы не выдать себя плохо разыгранными эмоциями, и, изобразив беспокойство и неуверенность в себе, осанкой и порывистыми жестами стал закидывать наживку. «Я не могу принять такие условия!» «Как я и думал, ты просто лгунь ей самозванка!» – надменным тоном объявил маг. «Нет, я просто не могу впустую растрачивать свою магическую энергию!» Тихим голосом специально, чтобы это звучало, как нелепое оправдание, ответил я. «Ну, конечно!» Ты же великий боевой маг, а дороги сейчас неспокойны. Издевательским тоном сказал мужчина, вызвав смех собравшихся во дворе зевак. Я докажу, изобразив задетые чувства, воскликнул я и насупившись добавил. Но не бесплатно. Раз с меня требуют штраф, если я не представлю доказательства, то пусть мне заплатят эту же сумму в случае ложных обвинений. Типичная авантюристка. Вы ничем не отличаетесь от портовых шлюх. Они тоже не ложатся на спину, пока не получат пару монет пренебрежительно выдохнул маг. «Я так понял, ты хочешь, чтобы я оплатил тебе сумму штрафа, если ты докажешь всем, что тоже боевой маг третьего ранга, как я? Что же, я готов рискнуть. Капитан, какого размера штраф за обман дозорных на заставе?» «Пятьдесят серебра», заявил мужчина. «Не слишком ли много?» – удивился маг, но отступать было некуда. Поэтому, чтобы не потерять лицо, он прилюдно подтвердил. «Хорошо, я заплачу, если проиграю». Маг переглянулся с капитаном заставы. Тот кивнул в ответ, после чего мы коротко обговорили условия, и в окружении толпы зевак и моих спутников плавно переместились к стрельбищу лучников у восточной стены заставы. Здесь стояли соломенные мишени». В некоторых торчали выпущенные стрелы, длина стрельбища не превышала 25 метров, а размер мишеней доходил до метра, поэтому я немного успокоился. Практики каста дальнобойных заклинаний у меня немного, но с такими условиями даже новичку будет сложно промахнуться. Во всяком случае, с дальностью атаки у меня точно не должно возникнуть проблем. По условиям спора мы с магом должны были поразить одну и ту же цель, находясь от нее на одинаковом расстоянии. «Атаковать будем по очереди, и первым это вызвался делать мой соперник. По взволнованному выражению лица Луизы я понял, что мой противник действительно силен. Если подумать, женщина говорила, что она второго ранга, а этот маг третьего. Он однозначно должен быть сильнее ее, хотя Луиза позиционировала себя как будущего легендарного авантюриста орехалкового ранга. Значит, он по местным меркам действительно мега-крут. Элита. Избранный. На секунду я пожалел, что затеял всю эту затею с наградой». Мне было неизвестно, что означают все эти ранги и насколько велика разница между магами разных рангов. Оставалось надеяться, что если я проиграю, то не слишком позорно. Маг отмерил 13 шагов и сделал пометку на земле. Капитан заставы дал приказ и в указанное место тут же вбили деревянный столбик человеческого роста. На него сверху маг положил яблоко. Вроде расстояние и небольшое, но размер цели оказался совсем крохотным. «Ты должна сбить магии яблоко со столба», объявил мужчина. Пока забивали столбик, магу принесли из казармы длинный медный жезл, один в один с теми, что я уже видел в сфере. Если мне не изменяла память, то жезл увеличивал радиус действия заклинания. Недаром маг вымеривал дистанцию шагами. Он точно знал, на каком расстоянии эффективна его магия. Дальше последовало представление, позволившее увидеть, на что способна местная магическая элита. Звуком полета и позиционированием сгусткой энергии на конце жезла местный фейербол не отличался от огненного шара сферы. Но выявились и существенные отличия. Во-первых, маг выпустил его без единого звука. Во-вторых, сделать он это смог далеко не сразу, а после 20-секундной подготовки и полной концентрации на процессе. Сложно представить, что кто-то позволит магу безнаказанно тупить столько времени, медитируя над кастом в боевой обстановке. Сама огненная сфера вышла какой-то дохленькой, в половину меньше привычного мне размера и не летела, а скорее плыла по воздуху, направляемая к цели самим магом, что выходило заметно медленнее. Получалось, что маги этого мира сами направляли выпущенную ими энергию в полете от начала и до конца каста. Она не автоматически находила указанную цель. Я бы спокойно избежал подобной атаки на месте столба, сделав один быстрый шаг в сторону. Столб сдвинуться с места не мог. И едва не развеявшийся на подлете клубок сжатой энергии столкнулся с ним и сделал небольшой хлопок. Столб легонько качнулся, и этого толчка едва хватило, чтобы струсить с его верхушки круглое яблоко. Мое волнение тут же прошло. Что за жалкое зрелище. И это местные называют фаерболом. Он даже слабо вкопанный столб не повалил. Яблоко и вовсе не пострадало. Тем не менее, Мак был вполне доволен результатом и гордо выпятил грудь колесом, а многочисленные зеваки поддержали его ЧСВ восторженными криками. Я взял себя в руки и решил не делать поспешных выводов. Вдруг Мак просто очень филигранно дозировал свою силу и сделал ровно такую атаку, чтобы выполнить условия спора и стряхнуть яблоко со столба». Пришла моя очередь показывать магическое мастерство. Не заметивший в моих руках никакого жезла, Максома довольно ухмыльнулся и пригласил меня на позицию. Один из зевак вернул на стол упавшее яблоко. Мне вполне хватило бородюса действия волшебной стрелы, но я еще не тестировал эту магию, а с ледяной стрелой уже познакомился, поэтому чтобы сбить яблоко наверняка, я решил использовать ее». Стараясь не сильно выделяться на фоне мага, я 10 секунд делал вид, что концентрируюсь, а потом выставил вперед ладонь и прицелился ею в столб поближе к верхушке. Если не попаду точно в центр опоры, то хотя бы передам импульс рикошетом и просто столкну яблоко, как это сделал мой противник. Активировал заклинание шепотом, опять же, чтобы не выделяться. Но выпущенная мной ледяная стрела испортила всю маскировку. Мало того, что мгновенно сформировавшаяся перед ладонью бритвенно острая полуметровая сосулька умчалась к цели на сумасшедшей скорости, из-за чего в легкую расколола толстый столб пополам, она продолжила движение и сняла со стены одного из дозорных на противоположном конце заставы. Мужчина с криком рухнул вниз, а когда его на руках принесли к казарме, в его груди, прикрытой кожаным доспехом и железной кольчугой, зияла огромная дыра. Дозорный не выжил. Дополнительно размажив себе голову о камне под стеной. Капитану заставы было не до смеха. Мое выступление ни у кого из зрителей, кроме Виолетты, не вызвало восторга. Возможно, шоу подпортило глупая смерть одного из воинов, но я-то тут при чем? Не стой под стрелой, как говорится. «Вы можете идти», — хмуро сказал капитан, сделав стражи на воротах знак пропустить. «А как же мой выигрыш?» — поинтересовался я. «Тебе мало того, что ты уже натворила, девочка?» — взорвался пожилой мужчина. «Да делов-то...» Хмыкнул я, быстро подошел к трупу и кастанул на него лечение. Ничему меня история с Ральфом не научила. Желая поскорее получить свою награду, я даже забыл, что отыгрываю роль боевого мага и выдал себя с потрохами, действуя как жрица. Выглядевший стопроцентным трупом дозорный, покрылся голубым свечением и секунду спустя вздрогнул всем телом. Под изумленные взгляды столпившихся вокруг зевак смертельные раны трупа мгновенно затянулись. Он жадно глотнул ртом воздух и открыл глаза. Тут не до смеху было и моим спутникам. «Что это было?» Возникший на мгновение гробовой тишине прошептала Луиза. «Неужели высшая божественная магия дар жизни, недоступная простым смертным?» «Да нет, это просто лечение», — ответил я, не понимая, из-за чего столько эмоций. Проигравший мне маг тут же полез в свой мешочек и трясущимися руками отсчитал причитающуюся мне награду. Пользуясь моментом замешательства, Луиза попросила капитана заставы дать нам в аренду одну из его повозок. Шокированный увиденным мужчина без малейших возражений помог нам с транспортом. Причем бесплатно. Он планировал завтра отправить в город повозку за припасами, а так как наш маршрут совпадал, то просто выслал ее днем раньше – позволив нам разместиться в кузове в качестве пассажиров. Путь до ближайшего городка занял еще около четырех часов. По дороге я ясно увидел, насколько сильно одна провинция королевства Латор отличается от другой. Мы словно попали в совсем другую страну, и это проявлялось буквально во всем. Дорога от заставы к ближайшему городку была вымощена булыжником. Да, она была довольно узкой, и двум экипажам на ней разъехаться не удалось бы, но сам факт понимания важности создания удобной инфраструктуры говорил о многом. Рядовой городок герцогства не уступал по размеру крупнейшему в своей провинции кинвалу и, в отличие от него, имел фонарные столбы для освещения ночных улиц. Мы разместились в гостинице, когда на город уже опустилась ночь. Пусть двухместный номер нам с сестрой обошелся за ночь в целых четыре серебряника, зато я увидел, что такое кровать без клопов, нормальный туалет и купальня. Правда, случился маленький курьез. Увидев деревянную бочку с горячей водой, я принял ее за ванну». После обтирания тряпкой и обливания из ведра окунуться в целую бочку горячей воды было настоящим удовольствием. Но появившаяся в купальне с небольшой задержкой Виолетта втолковала мне, что я выкупался в общем вечернем запасе воды для всех постояльцев. По-тихому выбравшись из общей бочки, я престижно домывался в углу из отдельно набранного ведерка, а Виолете пришлось воспользоваться уже грязной водой, но она не брезговала. «Помнишь, в детстве мы часто купались в одной кадушке?» – вспомнила девушка, но я промолчал. Не было у нас с Виолетой общего детства. Мне на секунду стало жалко Резольду. Жила себе, жила. И тут на тебе, ее место вдруг занял чужак. Где она сама теперь? Дремлет внутри или мое появление полностью ее уничтожило? На меня навалились и другие непростые вопросы. Почему я появился именно в этой хрупкой, фактически, находящейся на самом социальном дне девушки? Она сирота. И кроме такой же одинокой несчастной сестры, ей абсолютно не на кого положиться». Место появления также вызывало массу вопросов. Хуже за закудалого кенвала с его отмороженным правителем место не найти. Я очень хотел знать, что и почему. Справляюсь ли я со своей миссией или уже пустил доверенный мне поезд под откос? Мне нужно было так много выяснить и понять. В этом плане я очень надеялся на помощь Луизы и Ральфа. Так уж вышло, что они теперь мне должны. Они и сами это признают, а раз признают, глупо не воспользоваться их благодарностью и не узнать о мире и стране, в которую меня забросило, максимально подробную информацию. Меня волновал еще один вопрос. Будут ли теперь на нас охотиться по всему королевству, как за преступниками, или достаточно заручиться поддержкой могущественного союзника, и все обвинения с нас будут сняты? Я очень надеялся прояснить ситуацию за ужином, но, несмотря на зверский аппетит, так и не спустился в общий зал, вырубившись после теплой ванны на своей кровати». За столом ужинало Трое. Луиза, изящно оперируя столовыми приборами, неспешно резала мясо на кусочки. Виолетта молотила свою порцию так, как будто ела последний раз в жизни. А Ральф также жадно уплетал заказанной Луизой блюдо, но налегать на вино себе не позволял. После спешного бегства из кинвала у мужчины не осталось средств к существованию. Этот богатый ужин он заработал верной службой госпоже» но нельзя было забываться и злоупотреблять ее щедростью. Получив вскоре от Луизы недвусмысленный знак оставить их с фиолетой наедине, мужчина поднялся с места и вежливо пожелал всем спокойной ночи. Перед уходом он не удержался и закинул в рот еще один кусок мяса, а также допил из кружки остатки вина. Наслаждаясь вкусом сочного мяса, он отправился в свой, дешевейший во всей гостинице из-за соседства с конюшней номер. Луиза умела считать деньги – Она прекрасно понимала, что теперь не сможет рассчитывать на помощь своего умершего отца, а в состоянии будущей неопределенности стоит всерьез задуматься о строгой экономии. Она бы выбрала гостиницу подешевле, если бы тут не пожелала остановиться Резольда. К удивлению Луизы, девушка наотрез отказалась от спонсорства с ее стороны, сама заплатила за номер для себя и сестры, а также за ужин. Независимость уникальной Магессы, которую женщина ошибочно считала раньше всего лишь одаренной жрицей, вызывала уважение – но снижала возможности влиять на нее. Луиза понимала, что ни за что нельзя выпускать этот бесценный бриллиант из своих рук, но боялась оттолкнуть от себя непредсказуемую девушку и решила действовать привычными ей обходными методами. Благо Резольда была неравнодушна к сестре, а это значило, что привлечение ее на свою сторону необходимо. «Твоя сестра не будет ужинать?» Наблюдая, как Виолетта принялась поглощать вторую из заказанных на нас двоих порций, спросила Луиза. «Она уже спит», «Будет жалко, если еда пропадет». Толком не проживав пищу, пробубнила девушка с набитым ртом, искренне радуясь тому факту, что после купания меня сморила усталость. Луиза не могла не воспользоваться так удачно подвернувшейся возможностью, чтобы снова привлечь наивную девушку на свою службу. «Хотя сейчас мы покинули кинвал я все еще остаюсь главой одного из отделений гильдии авантюристов, и твоя служба для меня будет полезной», – начала издалека Луиза. «Правда?» – удивилась Виолетта. Проживав крупный кусок мяса, она, наконец, отложила в сторону столовые приборы и радостно уставилась на свою спутницу. «Да, Виолетта, я была очень расстроена произошедшим недавно и поэтому не обращала на тебя внимания. Но ты должна меня простить. Думаю, тебе не надо объяснять, и ты сама понимаешь, что мне пришлось пережить». Девушка, понимающе закивала головой, и улыбка тут же сошла с ее лица. Она слышала все. Каждый стон, каждый истошный крик и бесконечные мольбы о помощи. Теперь-то она уже знала, чьи крики слышала в течение двух дней в подземелье. И врагу не пожелаешь пережить тот ужас. В темнице Виолетта больше всего боялась того, что вскоре точно так же доведется кричать ей самой. Луиза сделала более дружелюбное выражение лица и мягким вкрачивым голосом постаралась донести до Виолетты свою значимость в сложившейся ситуации. «Я уже говорила о Резольде и хочу, чтобы ты тоже ей это объяснила, если возникнет потребность, что теперь нас будут искать и пытаться убить по всему королевству» нам может помочь только великий архимаг Пентакил. Он является моим бывшим наставником, другом и покровителем. Архимаг может не только укрыть нас за стенами магической академии, но, узрев непостижимую магическую силу Ризольды, отправиться на аудиенцию к его величеству, Фердинанду Третьему, и помочь нам избавиться от преследователей». Слова о столь великих людях впечатлили Дикарку из глуши, но она отреагировала на слова Луизы совсем не так, как та ожидала. «Я поняла», — кивнув рыжей головкой, сказала Виолетта. Лучше не позволять Резольде самой уничтожать преследователей. Это должны сделать слуги короля по его приказу. Так никто не посмеет обвинить сестру в противозаконных действиях. Хотя, если честно, я не понимаю, почему мы убегаем. Разве не лучше вернуться и захватить замок, убить всех этих гадов и самим править в Кенвале? Резольда сильнее их всех. Вы же видели, как она голыми руками убила всех тех людей. А потом, эта потрясающая магия на заставе. И то, как она вернула уже мертвого к жизни. Разве это не чудо? Теперь я убедилась, что совсем не знаю свою сестру. Раньше она была другой, такой ранимой, слабой и беспомощной, но в последние дни это совсем другой человек. Если честно, я думаю, она теперь уже и не человек вовсе. В нее вселился какой-то могущественный дух, и теперь ей все по плечу. «Пожалуй, ты права», — согласилась Луиза и задумалась. Во время заточения и пыток, произошедших по велению Маргарет, она думала лишь о том, как ей вырваться из рук палачей и отомстить за себя и покойного отца. Тогда единственным путем к спасению ей казался великий архимаг Пентакил. Именно поэтому они сейчас направлялись к нему. Луиза надеялась и верила, что он поможет ей в борьбе с Маргарет. У нее и не было никаких других союзников во всем королевстве. В том, что баронесса виновна, Луиза ни капли не сомневалась. У нее было достаточно времени подумать об известных ей фактах, и картина выстраивалась ясная. Кто-то из горожан доложил людям отца об уникальной жрице. Об этом узнал его наследник или сама Маргарет. Для них долголетие и отменное здоровье лорда Селвиша, которое жрица могла ему даровать, было помехой на пути к скорейшему получению желанной власти. А также жрица могла прояснить старческий ум лорда. Поумнев, он мог узреть, кого пригрел в своем доме, кто крадет деньги из его казны и плетет против него интриги. В таком случае он мог выбрать другого наследника». Маргарет постаралась умертвить старика до его встречи с жрицей и активно занялась ее поиском. Она также взяла под стражу единственную проживающую в Кенвале дочь лорда, которая могла обвинить ее в преднамеренном убийстве и донести эту информацию до короля через своего благодетеля, архимага Пентакила. Тут все понятно. Но насчет жрицы Маргарет сильно просчиталась. Она не выяснила до конца, с кем имеет дело, и посмела тронуть сестру Ризольды, и та вскоре нанесла ответный удар – Луиза прекрасно понимала, что не окажись Виолетта с ней в соседней камере, ее бы неизбежно ждала ужасная и мучительная смерть. Теперь же после слов Виолетты перед Луизой встал вопрос. А стоит ли ехать в столицу за помощью в восстановлении справедливости, если рядом есть тот, кто сам, без помощи магов Академии и Гвардии Короля, способен уничтожить намного превосходящего по возможностям врага? Резольда не убила Маргарет и всех ее прихвостней лишь потому, что не видела для себя в этом никакой выгоды. Если эту выгоду показать и замотивировать ее на уничтожение единственного истинного врага в провинции, то скитание по стороне и отбивание поклонов в магической академии теряло всякий смысл. Тем более показывать провинциальной девушке столицу довольно опасно. Там полно роскоши и других соблазнов. Резольду могут соблазнить службы в магической гвардии короля или завлечь в команду авантюристов столичного отделения гильдии. «Нет-нет-нет, в столицу ехать категорически нельзя», – подумала женщина. И как она сразу этого не поняла – Резольду мгновенно возьмут в оборот власть имущие, и она избавится от Луизы, как от балласта. С этой мыслью женщина и отправилась спать после позднего ужина. Разумеется, она не забыла перед уходом похвалить Виолетту за хорошую идею и попросить ее забыть о том, что недавно ей наговорила. Напомнила, что в Кинвале находится по закону принадлежащие ее семье земли и будет глупостью просто отдать их новому лорду без боя.